«Как не сделаешь плут? – спросил рыцарь. «Как же ты смеешь не исполнять моих приказаний?» «Всегда исполняю, коли то, что вы приказываете честно и разумно и по-христиански», — отвечал Гурт. «А это что ж такое-то? Чтобы еврей сам платил себе нечестно, так как это все равно, что надуть своего хозяина. Да и разумно бы это значит остаться в дураках, да и не по-христиански, так как это значит ограбить единоверца, чтобы, ну, вот, обогатить еретика».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 Так охота, как когда-то в Лионском заливе, собственными руками швырял в море товары, чтобы облегчить корабль во время бури. Тфу! Я одел тогда кипящие волны в свои лучшие шелка, умастил их пенистые гребни мирры и алоэ, украсил подводные пещеры золотыми и серебряными изделиями. То был час неизреченной скорби, хоть я и собственными руками приносил такую жертву.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 не в состоянии не содержать войско во время войны, не давать перов после побед. А то золото, что мы им даем, с лихвой возвращается снова в наши же сундуки. Мы подобны той траве, которая растет тем пышнее, чем больше ее топчут. Даже сегодняшний блестящий турнир не обошелся без помощи презираемого еврея и только по его милости мог состояться. «Дочь моя», — сказал Исаак, — «ты затронула еще одну струну моей печали».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 наверное не раскаиваешься в том, что отплатил этому рыцарю за его добрую услугу. Это так дочь моя сказала Исаак, но у меня так мало надежды на то, что даже лучший из христиан добровольно уплатит свой долг еврею, как и на то, что я своими глазами увижу стены и башни нового храма. Сказав то он снова зашагал по комнате с недовольным видом,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 горящие фитили которых были погружены в благовонное масло. Другой слуга принес драгоценные вины и тончайшие яства и расставил их на небольшом столе из черного дерева, выложенным серебром. В то же время он доложил Исааку, что с ним желает поговорить назарянин, так евреи называли между собой христиан,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 «Я говорил, что он добрый юноша!» — воскликнул Саак в порыве радостного волнения. «Стакан вина не повредит тебе!» — прибавил он, подавая свинопасу, бокал такого чудесного напитка, какого Гурт сроду не пробовал. «А сколько ты принес денег?»